Поверили, что наконец-то дадут настоящий бой фашисту, остановят его хотя бы на время, а то так с самого прибытия на фронт мечутся, да прячутся, бегают по земле, стреляют куда-то вслепую. Танки, занимая позиции за рекой ночью, все сплошь завязли в пойме. И утром, когда налетела стая самолетов,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 Большинство машин чинены-перечинены со свежими сизыми швами сварки, с царапинами, выбоинными на броне, с хлябающими гусеницами, которые, буксуя в болотной жиже и в торфе, посваливались. Две машины оставались и после ремонта заклиненными башнями.